Дмитрий Тихонов. «Земля наших пращуров». Часть первая. Егорыч неустанно всматривался в проселок, откуда выползала дорога. Красное от мороза лицо его просто пылало беспокойством. Сорокин, глядя на это лицо, без труда мог прочесть все тревоги и чаяния старого приказчика. А потому снова и снова корил себя. «Если так легко проникать в мужичьи помыслы, что ж ты вовремя не проник? Что ж теперь сидишь здесь, напуганный, замерзший и злой, вместо того, чтобы собираться в Австрию вместе с Шерри Мари?» Устая деревня вокруг не способствовала душевному равновесию.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 Его следовало спрятать и беречь, укутать покоем покинутые деревни и ждать, когда оно само соблаговолит отплатить сторицей за все потери. Звон колокольчика стремительно приближался. Егорыч вышел на дорогу, замахал руками, привлекая внимание. Сорокин остался сидеть на завалинке, оцепеневший от холода и тоски. «Тройка гнедых» — источник гордости и непрерывного бахвальства их владельца —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 поздоровался кучер, напохлившийся на козлах. Сорокин кивнул в ответ. Он никак не мог запомнить имени этого плечистого бородача. Дверь воска распахнулась, и из темного горячего нутра с грехом пополам выбрался Илья Николаевич Комаровский, сосед и друг Сорокина, богатейший помещик уезда, владеющий почти тремя сотнями крепостных душ, служивший некогда в Петербурге и имеющий с тех пор связи в окружении губернского предводителя дворянства».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 Комаровский игриво подмигнул встречающим и, обернувшись к воску, помог выбраться своей спутнице. Сердце у Сорокина упало. С супругой Комаровского, Пелагеи Никитичной, он никогда не ладил. Была она на несколько лет моложе мужа, умна, образованная и до сих пор красива, но высокомерна и самолюбива до невозможности. Легче легкого было угодить ей в немилости стать объектом уездных сплетен и насмешек, Ничто не удавалось госпоже Комаровской так хорошо, как распускать уничижительные слухи о недругах Впрочем, немало преуспела она и в наведении порядка в имении своего мужа Крепостных порола нещадно за любую провинность, выгодно торговала лесом, разбивала фруктовые сады В которых выращивала на продажу не только яблоки и груши, но и персики с абрикосами Пелагея Никитична часто сопровождала супруга на охоте, одеваясь для этого в мужское платье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 Комаровский, пропустив любезности, сразу перешел к делу. «Что тут у тебя стряслось?» да, «Сами, пожалуй, видите», — усмехнувшись, Сорокин обвел рукой замерзшую недвижную деревню вокруг. «Оставили меня, мужички! И скотину увели, и собак, и кур даже эдик «Эдак-то они далеко не уйдут, тем более зимой! Нагоним!» — отмахнулся Комаровский.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 Кузавлевскую избу надлежало заново осветить, запереть, заколотить окна, трижды обойти по салон с иконами и молитвами, затем сжечь, а пожарище засыпать солью. У старика не имелось никаких сомнений насчет того, кто сотворил чудо, ждущее их внутри. Недаром он захватил с собой молитвенник. «Здесь жил староста», — сказал Сорокин, поднимаясь по ступеням. Иван Кузовлев. Толковый мужик, деловитый, надежный,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 Он провел гостей через сени, заставленные ведрами и катками самых разных размеров в горницу, большую и светлую, но совершенно пустую. Здесь не осталось ни единого следа человеческого пребывания. Ни икон, ни ложек, ни чугунков, ни тряпок. Даже пол был подозрительно чист, и единственные следы на нем принадлежали сороку. Дом уже давно не топился, а потому бревенчатые стены горницы успели покрыться имием. Но в бледном свете, льющемся из окон, под слоем инея, можно было различить надписи, окружающие красный угол и дальнюю дверь, закрытую почему-то на задвижку. Кривые буквы, старательно выведенные углем, складывались в странные, замысловатые слова, каких прежде Комаровскому видеть не приходилось. Прищурившись, он попытался прочесть хоть что-то, но смысл написанного ускользал от него». Пустое, сказал Сорокин Тут полная тарабарщина, ничего не разобрать Егорыч, он считает, что это заклинание Конечно, заклинание, барин С жаром согласился старик А как же иначе? С дьявольских слов записанные Явился нечистой ночью к какому греховоднику и нашептал на ухо Ясно Сорокин с усмешкой перевел взгляд на Комаровских «Я тут позавчера целый день просидел, все надеялся разобрать надписи. Безуспешно». «Это не похоже ни на один известный мне язык». «Хо! Узнаю Алексея Максимовича!» — фыркнула Комаровская. «У него сотня душ сгинуло, а он каракули на стенах читает». «Мало ли у мужиков странностей!» — подхватил Комаровский. «Может, они в самом деле это намеренно сочинили, чтобы тебя, дружище, отвлечь от погони?» «Сомневаюсь», — сказал Сорокин.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 Комаровский ощутимо напрягся, весь подобрался, словно готовясь к схватке. Ему явно было не по себе здесь, в этой полутемной, промерзшей комнате с низким потолком и стенами, покрытыми чужим безумием. Жена его, напротив, излучала холодное спокойствие. Разве могли крестьяне, пусть даже исчезнувшие оставившие после себя загадочные надписи, заинтересовать ее? Распахнув дверь, Сорокин зажмурился от света. «Кель воскликнул Комаровский. Дверь открывалась на залитый жарким летним солнцем склон. Покрытый густым цветущим разнотравьем, он сползал к неширокой реке, за которой высился сосновый бор. А над бором вздымалось безоблачное, ошеломительно синее небо.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 нам нужно отправляться на поиски как можно скорее Он указал на лес за рекой Вон где они у тебя скрылись Ох, хитрецы же Ему стало жарко Он расстегнул тулуп Нетерпеливым жестом подозвал Егорыча Послушай, любезный Пойди на улицу, скажи архипу, чтобы ружье наше сюда принес Да чтобы зарядил Да все остальное, что требуется, пускай захватит Слушаю, Ваш благородный. Кивнул Егорыч и вышел Комаровский принялся суетливо расхаживать по горнице, постоянно бросая тревожные взгляды то в затянутые морозом окна, то в раскинувшиеся за волшебной дверью лета. Супруга наблюдала за ним с насмешливым и даже чуть брезгливым выражением. «Почему пара нету?» — спросил вдруг Комаровский Сорокина, подступив к нему вплотную и, похоже, едва удержавшись от того, чтобы схватить друга за грудки. «Что?» «Почему, говорю, пара нету?»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 Затряс головой Комаровский. Найти! Вот в самую суть ты сейчас проник, друг мой, Алексей Максимович. Именно поисками мы и займемся. Через минуту, прискрипев в сенях половицами, в горницу ввалились Егорыч с Архипом. Последний бережно нес холчевую сумку с охотничьими принадлежностями и два изящно украшенных винтовальных ружья. Двуствольные винтовки-курковки, привезенные в позапрошлом году из Праги, составляли у Комаровского особый предмет гордости. На все вопросы о цене он отвечал многозначительными намеками или попросту помалкивал. Правда, стрелок из него был никудышный. «Илья Николаевич, душа моя, вы же не всерьез собираетесь пойти туда?» Комаровская указала на распахнутую дверь. «Ведь это глупо». «Отчего же глупо?» Приняв из рук изумленного архипа ружья, Комаровский закинул их себе на плечи и выпятил грудь, считая, должно быть себя похожим на американского охотника из недавнего романа «Открыватель следов». «Алексею Максимовичу нужна помощь!»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 «Идем», — пожалуй, сказал Сорокин. «Отлично! Тогда ни к чему тянуть! Долгие проводы лишние...» «Ну уж нет!» — вспыхнула Комаровская. «Одну вы меня здесь не оставите! К тому же из вас троих я е единственные, кто не промахнется, если придется стрелять!» «И то верно!» — ослабился Комаровский. «Держите ваше ружье!» Он протянул жене винтовку и окинул собравшихся взглядом полководца, только что произнесшего торжественную победную речь. Свет, льющийся из раскрытой двери, ласково гладил их лица. Сорокин едва сдержал улыбку, когда понял, что Пелагея Никитич не самой не терпелась шагнуть за этот колдовской порог. Она выполнила свой долг обеспокоенной и рассудительной супруги и теперь была готова к невероятному путешествию. Ну что, с Богом? спросил Комаровский. Постойте, Борин, а как же лошади? спросил испуганный архит. Какие еще лошади, братец! Или ты не видишь, что перед тобой? Будешь нас сопровождать. Кому-то нести сумку с патронами. «А, -а, а я, с вашего позволения, останусь, сказал Егорович. Присмотрю за. Исключено, холодно заявила Комаровская, обращаясь к Сорокину. Его нельзя здесь оставлять. А что если он заодно с остальными вашими беглецами, мы в дверь войдем, а он ее закроет, заклинание прочтет и оставит там нас навсегда. Сударыня! Да я...» Начал оправдываться приказчик, но Комаровская просто направила на него ружье. Молчать! Я не желаю это обсуждать. Ну что ты, Машари, протянул ее муж, не перегибай, палку. Опустите ружье, будьте любезны, сказал Сорокин, примирительно подняв руки. Егоручу так или иначе придется пойти с нами Он мой приказчик И возвращение беглых крестьян Его обязанность Вот именно Комаровская закинула винтовку за спину Егоруч вздохнул И зажмурившись Перекрестился Дольше тянуть не стоило Первым за порог Ступил Сорокин Долгожданное Бархатное тепло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 Ваша правда. Они сгрудились на небольшом утоптанном пятачке перед дверью, которая с этой стороны служила входом землянки, вкопанной в склон. Единственная внешняя стена ее была сложена из давно почерневших, заросших мхом бревен. Обойдя землянку, они без труда поднялись по склону.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 Сорокин вдруг понял, что хочет как можно скорее оказаться за рекой в тени деревьев «Ни кустика, ни елочки!» — сокрушенно пробормотал Комаровский «Хочу флаг соорудить!» «На обратном пути выйдем из лесу, сразу понятно будет, куда направляться!» а «Может, одежду верхнюю в кучу свалим?» «Так, чтобы издалека видать!» «Отличная идея, мономик!» Через пару минут все было готово. Валенки, тулупы, пекеши и душегрейки сложили внушительной горкой над входом в землянку. К одному рукаву лежащего сверху полушубкой супруги Комаровский привязал ее же платок, красный, расшитый пестрыми цветами. На другом рукаве он закрепил свой жилет ярко-желтого цвета. «Будем надеяться, все это не привлечет чужого внимания», сказал Сорокин.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 «Хватит пытать человека, душенька!» — вмешался Комаровский. «Пусть будет Америка! Сейчас вот возвернем крепость Рос под власть российской короны! Да еще успеем домой кужину, ужину! А, каково!» Пересмеиваясь, они, наконец, спустились к реке. Прозрачная, кристально чистая вода резво бежала по белому песку и гладким пестрым камням.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 Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, она едва дождалась, когда же муж закончит приводить себя в порядок, и сразу поспешила к опушке леса с ружьем наперевес. Но, не дойдя до первых деревьев, всего десятка шагов, вдруг застыла, как вкопанная, скинула винтовку. «Ме куа, обеспокоенно воскликнул Комаровский. Три прыжка он оказался рядом с супругой, еще через мгновение подоспел Сорокин. Ни слова не говоря... Комаровская указала стволом на темное пятно, неправильные формы, виднеющиеся в просвете между соснами. Оно словно бы парило в воздухе на высоте около двух сажений. Приглядевшись, Сорокин облегченно выдохнул. «Это же просто мешок!» И оказался прав. К самой нижней ветви одной из сосен был подвешен большой мешок из выцветшего, поросшего плесенью полотна. Он держался на насквозь проржавевшей цепи, перехваченной у горловины, и был наполнен чем-то массивным, но не слишком тяжелым. На одном боку мешка, поверх плесени, виднелись пятна засовшего птичьего помета, к другому прилипла сосновая ветка, а верхнюю часть у горловины сплышняком покрывала пожелтевшая хвоя. Он болтался здесь уже давно. Подойдя, Комаровский ткнул мешок дулом винтовки. Тот качнулся в сторону, скрежетнув цепью. Что-то сместилось внутри с едва различимым шорохом. «Охотничьи припасы?» — спросил Сорокин. «Подвесили и забыли?» «Может быть», — сказал Архип. «Но лучше проверять ваше благородие». «Слишком большой», — задумчиво сказала Комаровская. «Слишком большой для припасов». Ну да уж...» «Туда падет цельная олень близет, ежели без рогов!» Больше никто к мешку не притронулся. Они пошли дальше, мягко ступая по плотному ковру палой хвои. В кронах над ними пели птицы, и солнце, начавшее клониться к горизонту, нежно гладило янтарную кору сосен. Легкий ветерок скользил между деревьев, холодил кожу под мокрой одеждой. Комаровский принялся насвистывать, но жена оборвала его. Вскоре после этого, обходя заросший папоротником овраг, они наткнулись на еще один мешок. Этот сохранился гораздо хуже. Дно прогнило, и из внушительной прорехи наружу торчала кость. Длинная, коричнево-желтая, тоже облепленная давнишней хвойной. «Не трогайте его, барин!» — попросил жалобный Егорыч, но Комаровский, словно завороженный, медленно протянул ружье, И качнул мешок из стороны в сторону Кость сорвалась, упала в траву Под сукном что-то сдвинулось с легким деревянным перестуком И в прореху выглянул череп Человеческий череп, столь же грязно-желтый С отсутствующей нижней челюстью С глазницами, забитыми сосновыми иголками «Вот же дьявол!» Сказал Комаровский, не отрывая взгляда от жуткой находки «Пирает дынно зато» Некоторое время все молчали. Егорыч снова крестился, и Сорокин почувствовал, как разгорается в сердце глухая, нелепая злоба на чересчуру набожного наивного старика, просмотревшего и побег крестьяны появления чудесной двери и не сумевшего убедить господ в ту дверь не соваться. А что если он действительно заодно с беглецами? Что, если все это ловушка, в которую их заманивает притворяющийся простачком приказчик? Неужели возможно подобное? Сорокин знал Егорыча всю жизнь. Тот служил еще у его отца и проводил немало времени с молодым борчонком, обучая тому премудростям ведения хозяйства. «Пожалуй, все-таки Америка», — сказал, наконец, Комаровский. «Индейцы ведь могут такое сотворить. Как думаешь, Алексей Максимович?» «Ты откуда ж мне знать?» ну ну-ка!» Комаровский с усилием ткнул стволом в дно мешка. «Сейчас посмотрим, что там за дикарь спрятался!» Николай, Николаевич, отец родной!» — взвыл Архип. «Не губи, не дружь ты покойника!» «Ну-ка!» — повторил Комаровский, не обращая на крепостного никакого внимания и продолжая все более стервенело лупить ружьем по мешку. «Вылазь, скотина!» Жена наблюдала за ним, закусив губу.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 Архип отшатнулся, закрыв лицо ладонями Егорыч ахнул и зажмурился «Тоже мне!» — скривился Комаровский «Можно подумать, мощей прежде не видали!» «Видевали, барин!» — прошептал Егорыч, не открывая глаз «Да только тут иное!» «Иное! Что ты болтаешь?» «Крест, Марин! прошептал приказчик Он опустился на колени, вслепую пошарил среди костей и действительно выудил из кучи большой медный клиновидный крест на медной же цепочке, позеленевшей от времени. «Это Кузовлёва, старость!» — сказал он, протягивая находку Сорокину. «Всё время с ним ходил, носил поверх рубахи, красовался!» Сорокин взял крест, повертел в пальцах. Такой зеленый носил? Нет Егорыч помотал головой Поднялся, опираясь о со ствол сосны Избегая смотреть вниз У него он блестящий был Начищенный Но ведь не успел бы Позеленеть за неделю Не знаю, барин, успел бы или нет но Только таких крестов я больше Ни у кого не встречал Это он, видит Бог Сорокин бросил крест обратно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 «Что-то ты стихами заговорил, брат, — сказал Комаровский. — Прямо ямбом. Да это без ямба, а! Мы тебя одного тут не бросим!» «Помилуй, Илья Николаевич, никак невозможно! Подумай о Пелагее Никитичне!» «Еще чего! — воскликнула Комаровская. «Пелагея Никитична сама о себе подумает, и ей кажется, что возвращаться сейчас глупо». «Почему?» «Потому что лишь глупцы могут испугаться старых костей в замшелом мешке».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 Щита Комаровских шла впереди с винтовками наготове, архип Архив вынул из сумки охотничий нож, и даже Егорыч отыскал себе оружие, внушительных размеров сучковатую палку. Лес становился все гуще, все сильнее наполнялся тенями, все ожесточеннее цеплялся за непрошенных гостей ветками молодых сосен.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 а увидев сорокина сотоварищей, выпалших из зарослей на ее голос, пискнула, бросила лукушка и кинулась бежать. Обычная русоволосая девчушка лет восьми в сером платьице и лопоточках, ничуть не похожие на индианку. «Наши!» — сказал Комаровский. «Русские люди тут!» «Дьё, мерси!» Все вздохнули с облегчением, хотя и понимали, что это еще ничего не значит. В мешках на деревьях висели тоже русские люди.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 Окончание рассказа Дмитрия Тихонова «Земля наших пращуров» в следующем подкасте «Модели для сборки».